Так как я и еще трое студентов из нашей группы получили зачеты по всем предметам автоматом, не дожидаясь начала сессии, я могла смело ехать домой и встречать Новый год с родными. И там принять окончательное решение. Либо мой воспаленный от раздумий мозг придумает план, как влюбить в себя Сокола и заставить его бросить Черняеву. Либо после каникул я вернусь в Вологду только для того, чтобы забрать документы из универа и вещи из квартиры. А потом поднять белый флаг и отпустить чертей обратно в омут. «Ох, везет тебе, Коваленко, ты свободна, а я смогу выдохнуть не раньше середины января», вздохнула Ритка, вылезая из моей машины. «Ну так, кто-то грыз гранит науки, а кто-то рвал колготки и сбегал спар с Джудиком». Посмеялась я. И пока отвернулась, чтобы закрыть дверь, в мою спину прилетел снежный ком. «Ой-ой, смотри мне, после каникул будем усердно искать тебе парня, поняла?» «У меня, кстати, есть на примете парочка друзей Романова, так что готовься, будем смотри на устраивать. «Ага», – вздохнула я, хорошо понимая, что старания Риты бесполезны. «Кстати, на каникулах не теряйся, хоть сессия у меня будет в разгаре, но праздники никто не отменял. Тридцать первого с предками, а потом нужно обязательно собраться с нашими». «Ты в своем грязовце тоже отметь со всеми и сюда возвращайся!» Ритка обняла меня, и я в ответ сказала лишь унылое «Угу». А о том, что, возможно, больше не вернусь в универ, пока промолчала.